Глава седьмая. Активные формы кислорода и ерихонские трубы нашествия. Эпиграф. Народ воскликнул и затрубили трубами. Как скоро услышал народ глаз трубы, воскликнул народ громким голосом, и обрушилась стена до своего основания, и народ пошел в город, каждый со своей стороны. И взяли город. Книга Иисуса Навина. Глава 6, стих 19 Снова к эгоцентричности генов. В третьей главе, прослеживая возникновение развития базовых принципов энергетического метаболизма, Умышленно, чтобы показать прямое эволюционное наследование базовых термодинамических принципов организации живого, был сделан перескок от возникновения первых энергодвигателей, протонных градиентов, в микроячеистых структурах щелочных гидротермальных источников к появлению оснащенной митохондриями эукариотической клетки, ознаменовавшему повторный симбиоз двух разошедшихся ветвей начальной эволюции живого – бактерий и архей. Крайне упрощая идею Ника Лейна, было предположено, что изначальной точкой разделения на бактерии и архей стал ситуативный выбор между направлением протонной помпы наружу, как у протобактерий, или внутрь, как у протоархей. Возможно, фактором, обусловившим выбор, стала пространственная конфигурация защелоченных и закисленных первичных микроструктур. Нельзя полностью исключать вероятность того, что жизнь изначально возникла как комбинация двух форм энергетического метаболизма, определяемых направлением организованного движения протонов – внутрь или наружу структуры. Если вообще не посчитать направление работы протонной помпы внутрь или наружу в условиях мембранного хаоса, вещью весьма относительной. Следующие этапы дивергенции бактерий и архей, приведшие к их столь же относительной самостоятельности, явились лишь следствием этого первоначального различия а именно в установившемся в каком-то смысле зеркально-различном строении их липидных мембран, заместивших или первичные неорганические минеральные стенки микроячеек напрямую, или же через промежуточный этап комбинированных мембран с нуклеиновыми или белковыми элементами, вероятно, также, если это имело место, разноправленно ориентированных. Это различие приводит к различным механикам воспроизведения, репликации наследственной информации в ДНК. У бактерий, в отличие от архей, есть обязательность прикрепления ДНК к наружной мембране в ходе этого процесса. И далее различия в транскрипции, переписыванию информации на РНК, трансляции, считыванию информации с РНК при белковом синтезе, регулируемой деградации РНК в экзосомах и белков-противосомах в и так далее. Смотрите таблицу 2 в PDF-приложении к аудиокниге. На разделение и дальнейшее эволюционное расхождение бактерий и архей всегда оказывал определяющее влияние еще один важнейший фактор – горизонтальный перенос генов, причем как внутри групп бактерий и архей, так и между бактериями и археями. Вообще, горизонтальный перенос генов в мире прокариоты вирусов, то есть относительно свободное перемещение генетических элементов между организмами или другими оформленными объединениями генов, является ведущим фактором, определяющим любое развитие в этом микроскопическом мире. Совершенно очевидно, что самые первые формы жизни, вне зависимости от того, происходили ли они от одной единственной счастливо сложившейся протоклетки-ячейки с удачным внутренним наполнением, или от первичной группы протоклеток, или резервуара генетических элементов типа Лукас, имели крайне разнообразное генетическое и метаболическое наполнение хотя бы в силу неустойчивости первичного генетического материала, то есть весьма слабого поддержания наследства. Но это было и неважно. Протоклетки могли с разной степенью свободы обмениваться как продуктами и аппаратами метаболизма, так и их генетической основой, с учетом того, что аппаратуры генетическая основа метаболизма уже представляли собой единый тип молекул. В предыдущей главе мы попытались понять, что в нуклеиновых кислотах есть такого, что заставляет их полимеры проявлять особые свойства к расширяющемуся самоподдержанию, быть селфиш, эгоистическими в определении Ричарда Докинза, точнее, наверное, эгоцентричными, и пришли к предположению, что этим нечто может быть способность к достижению в составе сложной нуклепротеидной системы достаточного уровня вычислительной сложности и вычислению себя. Вне достаточно сложной системы любая нуклеотидная последовательность никакой эгоистичности, разумеется, не демонстрирует. Можно отметить, что для прокариот понятия индивидуальности и некой групповой общности сильно размыты в силу крайне интенсивного обмена генетическим материалом, в том числе между весьма удаленными по происхождению таксономическими единицами, то есть их марковское ограждение имеет совершенно другую структуру, радикально отличающуюся от свойственной более привычных нам форм сложной эукариотической жизни. С другой стороны, Именно эгоцентричность генов тем или иным способом заставляет клетки индивидуализироваться, их популяции дифференцироваться, а виды дивергировать. Как странно встретились и странно разошлись. И снова встретились. Период от предполагаемого последнего общего предка бактерий и архей или от эквивалентного ему коллективного состояния до удавшегося эпизода их обратного симбиотического слияния, давшему начало клеточной эукариотической эволюции, составляет порядка 2 миллиардов лет. От возникновения первых форм жизни приблизительно 3,8 миллиарда лет назад до появления эукариотической клетки около 1,8 миллиарда лет назад. Эти два миллиарда лет эволюции невидимых доклеточных форм жизни превосходят по длительности всю дальнейшую эволюцию эукариотических клеточных форм, давшую в итоге все то фантастическое разнообразие проявлений живой материи, воочию наблюдаемое вокруг. Эти два миллиарда лет невидимой эволюции бактерий и архей Если и не дали внушительных видимых проявлений, хотя и геологические последствия той эпохи достаточно впечатляющие, но они определенно привели к невероятному совершенству и взаимосогласованности их индивидуальных и групповых биохимических и молекулярно-генетических механизмов, их безупречной потенциальной приспособленности к практически любым возможным условиям существования на Земле. Удельная энтропия всей биомассы Земли, то есть отношение меры ее неупорядоченности к ее массе, где-то в этот период могла уже достигнуть своего минимума. Ключевым событием, произошедшим в начале этого периода, стало возникновение фотосинтеза, определившего всю дальнейшую историю Земли, как биологическую, так и геологическую. Не будет лишним повторение, что с самого начала щелочных гидротермальных источников или других колыбелей жизни развитие жизненных форм шло в форме разной степени взаимозависимых симбиозов или дополнительностей, от комбинаций ячеистых протоклеточных структур до цианобактериальных матов, создателей строматолитов, впечатляющих геологических структур, до протолишайников проторозоя и так далее. 2 миллиарда лет – невероятно долго. Взлеты падения нептичьих динозавров заняли вместе около одной десятой этого времени – 180 миллионов лет. За какой-нибудь 1 миллион лет, спрятавшиеся в этих 180 миллионах, динозавры могли достигнуть уровня человеческого интеллекта, создать и погубить свою цивилизацию до да так, чтобы от нее к настоящему времени не осталось ни малейшего следа, кроме этой переписки. На самом деле, конечно, название этой книги отсылает к моим нескольким однокашникам, студентам-медикам, прозванным динозаврами за невероятную длительность учебы, которую они начинали с некоторыми из наших преподавателей, успев в перерывах между учебными сериями отслужить в армии, создать и потерять семьи и бизнес, родить и отправить детей в детские сады и даже школы. Около нулевой интерес в году учебок к фундаментальным основам биологии с силой возродился у некоторых динозавров уже далеко после окончания ординатуры. С несколькими из них у меня позже завязалась переписка, которая постепенно свелась к обсуждению оснований здоровья, болезней и эволюции, из чего во многом и выросла данная книга. Те вещи, о которых предполагается рассказать далее, и составляют одну из ее основных идей. Итак, где-то 1,8 миллиарда лет назад биохимические и генетически разделившиеся бактерии и археи обладали уже весьма отточенным за предыдущие 2 миллиарда лет, но совершенно разошедшимися биохимическим и генетическим аппаратами. Смотрите в таблице 3 в PDF-приложении к аудиокниге. Это нисколько не мешало, а иногда скорее подталкивало их существовать в тесном экологическом взаимодействии вплоть до плотных физических контактов, если понятие «экология» вообще применимо к тем малопонятным и сумрачным временам. Тем не менее, по не совсем определенным причинам, скорее всего, связанным с давлением вирусов или вообще эндопаразитов и в целом энтропии, В ряде микробиоцинозов стали преобладать объединительные центростремительные тенденции, то есть колесо эволюции на какой-то кочке адаптационного ландшафта сделало виртуальные четверть оборота назад от общей тенденции дивергенции, расхождения видов, к их конвергенции и слиянию. Последующая череда событий привела к возникновению полноценной эукариотической клетки и развертыванию биологической эволюции в ее классическом изложении с кембрийским взрывом, юрским доминированием динозавров и голоценовым торжеством человека. Различие между эукариотической клеткой и иными формами клеточной организации оказывается настолько фундаментальным, что позволяет обозначать даже эукариотическую и неэукариотическую формы жизни. Изложение этих различий даже на базовом уровне настолько пространно, что будет правильнее переадресовать интересующихся к двум более основательным научно-популярным произведениям замечательных авторов «От атомов к древу» Сергея Ястребова и «Логика случая» Евгения Кунина ограничившись в этой книге самой краткой, насколько возможно, сравнительной таблицей. Смотрите таблицу 3 в PDF-приложении к аудиокниге. Самой таинственной загадкой эукариотической клетки оказывается ее мгновенное в эволюционном смысле возникновение, практически сразу в своем неповторимом совершенстве, если брать в расчет только имеющиеся в данный момент строгие научные факты. Само это событие сейчас принято описывать в рамках современной теории симбиогенеза и окариот, то есть возникновение в результате слияния в один организм двух или более бактериальных и архейных клеток. Не претендуя на полноценный научно-исторический очерк, но считая именно в этом месте отдать должное ученым, продемонстрировавшим невероятное научное видение, позволю себе небольшое историческое отступление, тем более что оно поддерживает важнейший в данной книге Энтропийный мотив. Идея симбиоза. Одним из первых, кто не только сформулировал, но и упорно отстаивал внешнее симбиотическое происхождение органелл-эукариотической клетки хлоропластов и, собственно, ввел термин симбиогенезис, был русский ученый Константин Мережковский, чьи начальные опубликованные работы на эту тему относятся еще к революционному 1905 году. Нечуждый литературному творчеству, что можно объяснить попыткой противопоставить себя своему младшему брату, неоднозначному, по меньшей мере, но продуктивному писателю и религиозному философу Дмитрию Мережковскому, Константин Мережковский создал сложную систему научно-философских взглядов, которую изложил в своих операх «Магна» «Рай земной» или «Сон в зимнюю ночь» 1903 год и так и незаконченной схеме новой философии Вселенной, 1920 год. В этом мировоззренческом новом Евангелии, никак не меньше, причудливым, но естественным для Мережковского образом связывались теории мультивселенной, антипрогрессизм, и в развитии его теории неотении возникала апология ранней сексуальной активности и уже не на уровне личинок, а на уровне человечества с фактическим оправданием педофилии. Неотиния – феномен достижения половой зрелости на ранней стадии индивидуального развития, наблюдаемый, например, у некоторых насекомых, амфибий и у голого землекопа, известного малоболеющего млекопитающего долгожителя. На базе этой замысловатой смеси у Константина Сергеевича по весьма странной, но тем не менее и весьма последовательной логике обосновывались вполне фашистские и антисемитские убеждения. Можно считать удивительной гримассой истории, что Константина Мерешковского из научного небытия спустя полвека после его смерти в 1920 году вытащила Лин Маргулис, пассионарный и сверходаренный исследователь с литературными способностями, не чужой человек известному астрофизику и писателю Карлу Сагану. Лин происходила из семьи убежденных сионистов и сама в юности с энтузиазмом проводила летние каникулы в Кибуце. С возрастом, правда, она сменила семейные взгляды на умеренно-феминистские. Благодаря ее работам, Маргинальная и изначально выглядевшая антидарвиновской теория Миришковского о возможности симбиотического происхождения видов к 1990 годам стала мейнстримом в теории происхождения эукариот, успешно вписанной в дарвиновское эволюционное учение, пусть и с определенными нестыковками с некоторыми новейшими интерпретациями дарвинизма, например, генэгоистической версии неодарвинизма. Сама же Маргулис считала свою теорию симбиоза вполне даже неодарвинистской. Хотя некоторые утверждения Лин Маргулис в отношении частности ее симбиотической теории впоследствии не подтвердились, например, о происхождении жгутиков простейших из спирохет, ее главная идея что эукариоты имеют симбиотическое происхождение от двух или более разновидностей древних безъядерных организмов, одни из которых предки митохондрий у всех эукариот, другие предки хлоропластов, например, у растений, нашла великое множество подтверждений. Даже спорная идея о серийных случаях симбиоза, давших начало разным супергруппам эукариот, В чем-то достаточно справедливо, например, в отношении различных источников фотосинтезирующих органелл у разных групп автотрофных организмов. Лин Маргулис была убеждена, что отношения симбиотических организмов сравнительно равноправные, и что именно принцип справедливого сотрудничества и кооперации является доминирующим в биологии, а не отношения типа хищник-жертва или паразит-хозяин. Совсем неудивительно, что в итоге она обобщила подобные взгляды на всю био- и геосферу Земли, представив ее в совместной с Джеймсом Лавлоком теории геи Земли как по-настоящему единый саморегулирующийся суперорганизм, движимый первично внутренней энергией планеты, а не просто как совокупность частично взаимосвязанных существ, зависимых от Солнца. Теория утверждает, например, что эволюция горных пород, эволюция жизни и изменение климата не являются отдельными процессами и чрезвычайно тесно связаны, а связующим раствором этой экоэволюции являются микроорганизмы. Надо сказать... Что несмотря на явную неоднозначность этой теории, особенно по взглядам 1970-х годов, если не брать в расчет хиппи и битников типа Алана Гинзберга, в общем-то не чужды хотя бы ботаники, некоторые из ее частных практических предсказаний впоследствии парадоксальным образом подтвердились. Например, серное предсказание о выводе серы из океана преимущественно в атмосферу микробиологическим путем в виде демитил-сульфида, в пику преобладавшим в то время представлением о чисто химическом возврате серы из океана в почву в форме сероводорода. Любопытно, что сама теория возникла из поставленной НАСА перед Джеймсом Лавлоком задачи определить вероятность наличия жизни на других планетах на основе анализа набора соединений, которые необходимо заранее задать. Лавлок в качестве альтернативы предложил использовать энтропийный анализ, исходя из представлений, что в неживом мире энтропия нарастает, а наличие жизни энтропию тормозит. НАСА В начале 1960-х годов было абсолютно практической организацией, и показавшийся неконкретным энтропийный подход Лавлока к конкретной задаче был отвергнут. Но по большому счету, несомненно, что как раз этот вопрос, то есть взаимоотношение жизни и энтропии, должен быть основным вопросом биологии и медицины. И ответ на большинство частных вопросов в этих науках должно в конце концов, как по управленческому правилу 5Y, сводить именно к нему, в том числе и для вопросов, рассматриваемых в пределах данной книги. Однако задуманная логика данного повествования заставляет сначала вернуться к чуть более подробному изложению современного представления о рождении полноценной эукариотической клетки. Во всем виноват кислород. Как упоминалось... Важнейшим для нас событием, произошедшим в сумрачные миллиарды лет ранней эволюции, явилось возникновение у целого ряда бактерий фотосинтеза, то есть способности практически напрямую преобразовывать энергию солнечного света в энергию химических связей. Трудно сказать, насколько эти возникновения были в самом деле независимыми в условиях интенсивного горизонтального переноса генов. Само по себе возникновение фотосинтеза является прекрасным примером появления квантового биохимического механизма, основанного на распределении вероятности со своеобразным энергетическим кредитом из будущего. Но более существенным для основного сюжета данной книги оказывается вызванное им изменение энергетического баланса Земли, До этого биологические системы питались энергией собственных геофизических процессов Земли. Энергия Солнца в крайне незначительной степени поглощалась геологическими структурами, поддерживала температурный баланс планеты, но в несопоставимом преимуществе рассеивалась. С возникновением фотосинтеза уже чуть более заметная часть солнечной энергии становилась вовлеченной в дела Земли, фиксируясь в энергии химических связей органических молекул, притормаживая тем самым неумолимый рост энтропии. Первые системы фотосинтеза использовали в качестве донора электронов не воду, а другие восстановители – водород, сероводород, простые органические молекулы. В какой-то момент часть использующих сероводород фотовторных бактерий, отложив вокруг себя тонны чистой серы, поняла, что дышать по-старому уже никак, и смогла переключиться на воду в качестве источника электронов. Вода, как донор электронов, вещество менее удобное, зато нет проблем с утилизацией отходов. Кислород как раз быстро рассеивается, не доставляя поначалу никому никаких хлопот. Невероятная эволюционная успешность данного биохимического механизма привела спустя всего несколько десятков миллионов лет к радикальному изменению атмосферы Земли. Преобладание углекислого газа с крайне незначительным содержанием кислорода сменилось взрывным нарастанием доли молекулярного кислорода О2 и соответствующим снижением доли углекислого газа. Но молекулярный кислород, в отличие от углекислого газа, гораздо более химически активное соединение, легко забирающее на себя электроны и устойчиво изменяющее окислительно-восстановительный потенциал среды, основу, как показывалось ранее, энергетики большинства живых клеток. Неудивительно, что для преобладающей части и без того немногочисленных организмов того времени, а все они были, разумеется, микроорганизмами, он оказался смертельным. Некоторые ученые, в том числе Лин Маргулис, написывали произошедшее как кислородный холокост, что вряд ли справедливо. В любом случае, часть нефотовторных бактерий сравнительно быстро, опять же, скорее всего, за несколько десятков миллионов лет, смогла преобразовать свой главный энергетический двигатель протонную помпу, сопряженную с электротранспортной цепью ЭТЦ, под новый конечный акцептор электронов атмосферный кислород а теперь постоянно вытягивающий поток электронов на себя. До этого это у большинства организмов замыкались на более сговорчивых приемщиков электронов углекислый газ, нитраты, нитриты, сульфаты, железо, (ферум 3+, и ряд других соединений. В этих реакциях могут образовываться как химически инертный молекулярный азот, но чаще сравнительно более активные вещества, например, уксусная кислота, веселящий газ, сероводород, железо, феррум-2+. Кислород же, замкнув на себя электронные и дополнительные протоны, уходит в универсальную безопасную молекулу воды. Побочным эффектом данного механизма оказывается необходимость его тонкой настройки, так как любая задержка или разобщение ЭТЦ даже на краткий миг приводит к образованию активных форм кислорода, АФК, с одним неспаренным электроном, химически очень реакционно способных молекул, свободных радикалов, способных запускать цепные реакции разрушения органических молекул, например, перекисного окисления липидов. Соответственно, возникновение и совершенствование данного механизма должно было бы сопровождаться созданием форм как тушения свободно-радикальных пожаров, так и вовлечения их в систему регулирования клеточной жизнедеятельности. Так возникла одна из самых а может быть и самая результативная биологическая энергетическая машинерия, представленная несколькими десятками белков-ферментов, кодирующих их генов, белков-регуляторов активности как самих ферментов, так и даже в первую очередь работы их генов. Очевидно, впервые подобные антиоксидантные механизмы должны были возникнуть у самих кислородопродуцирующих фотовторов или их соседей. На этой основе появились сложные, многослойные и вполне возможно просто огромные сообщества микроорганизмов наподобие цианобактериальных матов по кругу, использующих воду как донора в процессе фотосинтеза и продукт в процессе дыхания, и соответственно кислород как акцептор электронов в процессе дыхания и продукт в процессе фотосинтеза, и питающихся по существу энергией солнца и углекислым газом атмосферы. Внешне Они могли напоминать медузообразное аморфное образование, хорошо известное в России как чайный гриб, или, за ее пределами, как камбуча, тоже являющийся устойчивым симбиозом нескольких микроорганизмов. Крепостные или разбойники? Совсем не факт. Что непосредственные относительно свободные жившие предки митохондрий, альфа-протеобактерии, дышали в те времена кислородом и были так же, как современные митохондрии, безупречно энергетически эффективны. Но что, тем не менее, заставило эти свободные организмы поддаться соблазну стать крепостными в сумрачном архейном замке, или наоборот, подвигло архейного оборона закрепостить этих вольных крестьян. Как уже подчеркивалось, наиболее вероятно, что даже в эти туманные века начальной эволюции возникшая жизнь теплилась в тесной связи с щелочными гидротермальными источниками морского мелководья. Или, если даже в отрыве от них, то в каких-то очень похожих условиях с постоянным притоком доступной физической или химической энергии. При этом строгая дифференцировка в современном понимании отдельных организмов на определенные виды была бы крайне затруднительна, так как жизнедеятельность основной массы живых существ происходила в составе микробных коопераций разной степени похожести составляющих их единиц и степени объединения метаболизма. Иногда было бы сложно вообще выделить отдельный организм из смеси мембран, участков концентрации нуклеиновых кислот и синтеза белков. Именно здесь лежит самое глубокое различие в теории Лин-Маргулис, предполагавшей ведущую роль кооперативных взаимодействий в эволюции, по крайней мере, эукариот, и неодарвинистской теории эгоистичного гена Ричарда Докинза, видевшего двигатель эволюции в эгоизме индивидуального гена или сплоченной группы генов. Невероятно рано возникший генетический паразитизм, скорее всего, практически одновременно с генетической репликацией, оказывается естественным и необходимым, если не ключевым явлением на этой теоретической линии. Ко времени возникновения первичных клеточных структур должны уже возникнуть и совершенные вирусы, определенно уже тогда доминировавшие в биосфере по численному составу включенных в них генов. Кооперативные взаимодействия, казалось бы, могут быть легко приняты как основной двигатель эволюции с точки зрения энергетической и энтропийной выгоды. Эгоистические отношения, в крайнем выражении паразитизм, которые обосновываются фундаментальной движимостью особых полимеров нуклеиновых кислот, генов, к индивидуализации и самоподдержанию, выглядят вторичным механизмом. При возникновении эукариот свою роль могли сыграть оба драйвера. С одной стороны, чрезвычайно тесное синтрофическое сосуществование сравнительно слабо дифференцированных живых структур в составе матов или им подобных структур. С другой — стремление генов самоподдерживаться, индивидуализироваться и не растворяться в общем благе, которое в большинстве случаев оказывается яркой ширмой паразитов. Данные взаимодействия сводятся в первом случае к разновидности гипотезы черной королевы, предполагающих коэволюцию смежных видов в форме их кооперации, с разделением функций и специализацией. Во втором – к одному из вариантов гипотезы красной королевы, объясняющей коэволюцию видов смежных трофических уровней, то есть попросту хищников и жертв, паразитов и хозяев, а по факту практически всех организмов, эволюционной гонкой вооружений, то есть адаптационных механизмов. Очень похоже, что данная дихотомия сохраняется и на более высоких уровнях организации материи, включая общественные отношения, оставаясь движителем, если не всей эволюции, то развития форм и отношений. О важности расширенного взгляда на экономические отношения, рассматривающего в них условно-кооперативные и условно-индивидуалистические начала, говорит, например, ученый-экономист Никита Кричевский в рамках концепции ментальной экономики, чрезвычайно актуальной именно для России. Нерешенность проблемы конвергенции стройного западного теоретического фундамента индивидуализма и размытого восточного взгляда на общественные интересы, в частности, на идеалистическую идею о справедливости, оказывается одной из причин системного отделения российской экономики от этики и морали, что, в конце концов, обуславливает ее внутреннюю врожденную противоречивость и слабость. На данный момент Большинство ученых склоняется к предположению, что кооперативные синтрофические отношения по множеству причин не могли сыграть роль главного драйвера эукариогенеза. Даже в своих наиболее актуальных версиях – теории обратного потока водорода, теории Е3, Entangle Engulf and Slave и метаново-серной синтрофии – Кооперативные взаимодействия, скорее всего, только закрепляли случайно найденное решение по выходу из патовой ситуации отношений паразит-хозяин. Можно с достаточной уверенностью считать, что паразитарные гены в древних биоцинозах типа цианобактериальных матов составляли квалифицированное большинство. Выживание не паразитов, а в конце концов и всего биоциноза, оказывалось практически невозможным даже в благоприятных условиях достатка энергии и питательных веществ. Отсюда возникает важнейший вопрос. Какой микроорганизм и как смог стать той восставшей жертвой паразитов, выбравший путь активного сопротивления сложившемуся порядку вещей, тем протогамлетом, выбравшим быть той матрицей, на которой эволюция впоследствии напечатает свой шедевр – эукариотическую клетку? Пираты Палеопротерозойского моря Наиболее вероятным кандидатом на эту почетную роль сейчас считается древняя архея, относимая к асгард Сложилась традиция использовать для наименования этого объединения архей скандинавский пантеон. В архейное королевство Асгард в 2020 году входят великие герцогства Локи, Тор, Один, Хеймдаль, Хель и Герт. В 2005 году исследовательская группа университета Бергена обнаружила между Норвегией, Исландией и Гренландией активное гидротермальное поле, состоящее из пяти действующих гидротермальных источников. Столпообразное минеральное образование этого поля напомнили потомкам древних викингов причудливые строения злокозненного бога Локи, и это поле получило его имя Чертоги замок Локи. Десять лет спустя подводная норвежско-шведская экспедиция, исследуя совокупный генетический материал метагеном из грунта чертогов Локи, обнаружила генетические признаки археи с уникальными свойствами. Еще до ее физического обнаружения ей было дано имя Локи, Локи-архея. Чуть позднее, в схожих геологических условиях, обнаружились генетические признаки близкородственных, но заметно отличающихся архей, Им присваивались имена божественных родичей Локи в Заветном Асгарде, побратима Одина, дочери Хели и так далее. Стоит ли упоминать, что большая часть этих открытий была сделана или вблизи активных гидротермальных источников, например, признаки геномов Один-Архей найдены в горячих наземных источниках уже упоминавшегося Йеллоустоуна США и Редиейта пул Новая Зеландия, хелерхей в подводных гидротермальных источниках у побережья Калифорнии или в приливных, то есть циклических отложениях, например признаки торбактерий, выявлены на побережье Удатского орхуса и в устье реки Уайт Оук, Северная Каролина. Гердархей в прибрежных донных отложениях Китая и немецкого архипелага Гельголанд в Северном море. Сами живые археи из этих групп были найдены только в 2019 году японскими учеными. Причем в собственной лаборатории, где с 2006 года в по-японски изощренном биореакторе с непрерывной подачей метана Культивировался уникальный симбиоз археи-бактерий, добытый со дна нанкайского жёлоба, глубоководного образования возле Тихоокеанского побережья Японии, приуроченного к сейсмически и вулканически сверхактивной зоне прогиба филиппинской литосферной плиты под Евразийскую. Почему именно асгард археи рассматриваются сейчас как наиболее вероятные кандидаты в матричные организмы эукариогенеза? То, что ими в принципе являются археи, можно считать вполне установленным. Во-первых, данные филогенетического анализа генома Асгард-Архей показывают, что статистически наиболее существенные части последовательности их генома, например, относящиеся к реализации механизмов наследственности, наиболее близки к эукариотам. Подходя к вопросу механистически, можно даже заявить, что все эукариоты, включая все растения и всех животных, любопытная разновидность асгардархей. Во-вторых, У Асгардархей есть зачатки тех структур, которые могли обеспечить или добровольно-принудительное инкорпорирование симбионтов внутрь клетки, цитоскелета, оснащенного тубулином, который до этого считался исключительно эукариотическим белком, или придание клетке функционально оптимальной формы, отличной от базовой энергетически оптимальной формы шара или вытянутой сигары. Также асгардархе является счастливыми обладателями ряда считавшихся прежде исключительно эукариотических белков сигнатур ESP – eukaryotic signature proteins), ответственных, например, за обработку и перемещение, большинства других внутриклеточных цитоплазматических белков. Это белки визикулярного транспорта, мембранного гликозилирования и убиквитин-зависимой деградации белков. Технически, ключевым элементом в эволюционном конструировании эукариот некоторые исследователи считают именно протоцитоскелет Асгардархей, предполагая, что это должно было облегчать активное хищническое обволакивание других бактерий и симбионтов с дальнейшим поглощением и потреблением в пищу или вечное внутриутробное рабство. Такой вот криптозойский кракен, обитавший по легендам как раз между Норвегией и Исландией но не менее, а даже более вероятно, что цитоскелет позволял уходить от первично энергетически более стабильной широобразной формы к более вычурным конфигурациям, увеличивая поверхность энерго, газа и иона обмена, например, с дышащими сульфатом-дельта-протеин бактериями, активно потребляющими, активно выделяемый некоторыми азгард бактериями водород в обмен на питательную органику, но тем самым Увеличивается и площадь причала для пиратов-паразитов и нахлебников-коменсалов, которыми протозойные маты, скорее всего, кишели, как изрезанная фьордами побережья Норвегии Треской и Неки. Исходя из данных метагеномных исследований, асгард археи вообще имеет крайне выраженное, хотя и пока трудно объяснимое, сродство к формированию симбиотических сообществ. Среди архей вообще нет известных внутриклеточных паразитов, Археи-паразиты типа Нонархеом инквитас паразитируют исключительно на поверхности других архей группы Игникокус. В полной мере это можно будет отнести и к эукариотам. Напротив, ряд древнейших линий бактерий, включающих, например, общую линию хламидий, рикетсий и протеобактерий, по каким-то причинам обладают явной склонностью к эндопаразитическому, то есть с погружением внутрь клеток хозяина, способу существования. Даже у современных спустя спустя 2,5 миллиарда лет, несмотря на наличие всех предпосылок, не найдено пока более-менее полноценного работающего аппарата хищничества, обеспечивающего, например, активное поглощение жертвы – фагоцитоз. Вряд ли что-то похожее было и у их древних предков. Джеймс Уайт с авторами считает, что альфа предки митохондрий, были ситуативными эндопаразитами архей, Научившимися обходить их оксидантную защиту, представленную умением асгард вырабатывать активные формы кислорода – супероксиданион, перекись водорода, гидроксильный радикал – ситуативными, то есть при благоприятных обстоятельствах, достатке питательных веществ. Они жили в плотном экзосимбиозе, наружном сожительстве с археями. В трудные времена начинали проникать в своих благодетелей и есть их изнутри. Но учитывая, что асгардархейные предки эукариот вели существование преимущественно в анаэробных или факультативно переходящих анаэробных слоях микробиологических сообществ, то маловероятно, что первые антиоксидантные механизмы появились у них раньше, чем у альфа и дельта протеобактерий. Последние не менее тесно способны ассоциироваться еще и с аэробными цианобактериями, очевидно, главными мировыми солнечными батареями, аккумуляторами энергии в органические соединения и производителями кислорода как сейчас, так и в те древние времена. Механизмы выработки наиболее эффективных АФК для супероксиданиона надф оксидазы нокс протеины До последнего времени обнаруживались лишь у эукариот и лишь сравнительно недавно были впервые обнаружены у нескольких бактерий. Причем, как предполагается, бактериям они служат не оружием огневого поражения, а скорее сигнальными ракетами общения. Основной источник АФК в альфа и, возможно, дельта протообактериях как и в их потомках, митохондриях, утечка из дыхательной цепи. АФК могли использоваться атакующими Асгардархею протобактериями как залпы самодельной пиратской артиллерии, своеобразными ирихонскими трубами, во-первых, как средство коммуникации и координации действий, и, во-вторых, как средство устрашения и разрушения. Как известно, ключевой фермент антиоксидантной защиты супероксид дисмудаза, СОД, разлагающий активнейший радикал супероксиданион, Представлено в эукариотической клетке тремя основными вариантами. Магний-сод, имеющий определенно бактериальное происхождение и локализованный естественно в митохондриях. И два варианта купрум-цинк-сод, внутриклеточный, цитозольный и внеклеточный, обнаруживаемый почти исключительно у эукариот, никогда у архей и только в нескольких случаях у бактерий. Таким образом, Более исторически оправданным вариантом выглядит ситуативный эндопаразитизм АФК, продуцирующих протеобактерий в древних асгардархеях. Асгардархеи смогли поставить протеобактерии, как самых вооруженных и очень опасных, себе на службу в качестве защитников от других эндопаразитов и одновременно разделить с ними метаболический стол, скорее всего, в качестве своеобразной дани. Это вполне объясняет факт сравнительной молодости альфа-протобактериальных генов в геноме эукариот по сравнению с древнейшими архейными и древними разнообразно-бактериальными генами. Сравнительно поздно пришедшие альфа-дельта-протобактерии поставили точку в акханалии паразитизма, изводившим протоэукариотическую клетку метаболической данью и надругательством над геномом в форме горизонтального переноса генов. Вовлечение договороспособных паразитов в собственные институты в качестве охранителей условного порядка выглядит настолько общим мотивом в биологии, что наблюдается, как мы уже видели, как на уровне базовых жизненных единиц репликонов и защиты от генетических паразитов. Так похоже и на социальном уровне. Смотри каперские свидетельства, призвание варягов и возникновение государства. Автор И сам при прохождении армейской службы неоднократно был не очень счастливым свидетелем подобной трансформации в самом чистом виде, когда самых отмороженных казарменных хулиганов ротные отцы-командиры назначали старшинами, в результате чего дисциплинарный хаос магически быстро сменялся внешнеобразцовым порядком, за наружным фасадом которого воцарялась жесткая иерархия и жестокая эксплуатация менее решительных членов сообщества, которые, тем не менее, смиренно предпочитали нормируемое насилие непредсказуемой анархии, а само воинское подразделение достигало адаптационного максимума и становилось эволюционно успешным, по крайней мере, в терминах боевой, строевой и политической подготовки. Разнообразные альфа и дельта протеобактерии, возможно, в виде своих бестеночных эль форм явно были далеко не единственными эндопаразитами архейного предшественника эукариот, иначе зачем археи было вообще привлекать этих накачанных бодигардеров? Можно предположить в этом качестве также и близкородственные гамма-протеобактерии. В этом случае эндосимбионты альфа и дельта протеобактерии оказываются незабитыми и бесправными крестьянами, по несчастью судеб вынуждены идти под покровительство могучего архейного сеньора, а напротив Дерзкими пиратами и разбойниками, ставившими чересчур разжиревших архей на счетчик. Смотрите рисунок 21 в PDF-приложении к аудиокниге. Выживание древних архей в подобных условиях торжества паразитов было скорее случайностью, чем закономерностью. Судьба выживших, однако, тоже была незавидной. Горизонтальный перенос генов от разнообразных эндопаразитов разрушал видовую целостность архей, отягощая геном разнообразными генетическими вставками, чаще вредными, реже, относительно безобидными и в исключительных случаях адаптивно важными. До того, как был найден способ более-менее успешно противостоять этому урагану паразитизма, геном архейного предшественника эукариот успел перенасытиться практически случайными вставками, позднейшая фиксация состава которых обусловила во многом всю дальнейшую траекторию развития эукариот. Не менее важным, однако, представляется и предполагаемая череда сопутствующих событий от ситуативного эндопаразитизма к формированию нового единства – эукариотической клетки. Продолжая с вышеупомянутыми оговорками изложения предполагаемых событий на основе общего сценария эокариогенеза группы Джеймса Уайта, разумеется, лишь одного из довольно многих подобных сценариев, общая схема наиболее актуальных из которых приведена на рисунках 22 и 23 в PDF-приложении к аудиокниге, необходимо остановиться на его четырех важнейших направлениях которые выделены, конечно, довольно условно и могли происходить более-менее одновременно. Первое развитие внутриклеточных структур, цитоскелета, ядра, эндоплазматического ретикулума и окончательное формирование митохондрий. Второе развитие оболочек, от включения в мембраны стерольных липидов до повторного возникновения клеточных стенок. Третье развитие аутофагии, апоптоза, и возникновение предпосылок истинной многоклеточности. Четвертое – формирование особого эукариотического генетического аппарата. Как будет показано ниже, все эти процессы имели самые далеко идущие последствия как для эволюции эукариот, так и для возникновения состояний, которые принято обозначать как здоровье, болезнь и гибель. Начальным условием симбиотических отношений, приведших к возникновению эукариот, Предполагаются различные типы взаимодействий в плотной многовидовой среде. Рисунок 23 в PDF-приложении к аудиокниге. Варианты симбиоза А и Б клетка хозяин поглощает своих сожителей. Если поглощенный симбионт сможет поддерживать свою популяцию внутри хозяина, сопротивляясь перевариванию, возникает шанс для коэволюции и симбиоза. А. Неспецифичное исходное взаимодействие, поддерживается многовидовой симбиоз. Агрессивное отношение хозяина к эндосимбионтам со временем может ослабевать. Эндосимбионты смогут выходить из фагосом хозяина. Вариант Б. Возникает специфическое сожительство только двух форм, например, в виде биопленок. Вариант С. Паразитом выступает эндосимбионт, агрессивно проникающий в хозяина, основной вариант, рассматриваемый в тексте. Со временем острота отношений паразит-хозяин может снижаться и перерастать во взаимовыгодный симбиоз. Варианты D и E – взаимовыгодные, синтрофные изначальные взаимоотношения внутри сообщества. Эндосимбиоз может ситуативно заменяться экзосимбиозом. D – парный специфический симбиоз двух видов. E – многовидовой эндосимбиоз, возникает как продолжение неспецифических взаимоотношений внутри сообщества. В части биохимических взаимоотношений на сегодняшний день можно выделить семь основных гипотез. Водородная гипотеза 1998 год Билл Мартин и Миклаш Мюллер. Тесное сожительство археи и альфа-протобактерии, сбраживающей органику и выделяющую углекислый газ и водород, используемые археей для синтеза метана. Обновленная водородная гипотеза. 2016 год Билл Мартин с коллегами. Уточнение, что архея относилась к группе Локи-Архей и скорее всего превращала углекислый газ и водород в органические молекулы по биохимическому пути Вуда Люнгаля. Гипотеза обратного потока. 2019 год Аня Спанк с коллегами. Предположено, что древняя Локиархея была не автотрофом, использующим углекислый газ и водород, а гетеротрофом, разлагающим органику, и таким образом не акцептором, а донором водорода для предков митохондрий. H.M. синтрофия. Гипотеза метаново-серной синтрофии. 1998 год. Пурификацион Лопес-Гарсия и Дэвид Мориро. Археи образуют метан из углекислого газа и водорода, который поступает от разлагающих органику дельта-протеобактерий. Альфа-протеобактерии с помощью кислорода окисляют метан обратно до углекислого газа. С-синтрофия. Гипотеза серной синтрофии. 2003 год. Денис Серси альфа с помощью кислорода окисляют сероводород до молекулярной серы, которую археи обратно восстанавливают до сероводорода. HS-синтрофия. Гипотеза водородно-серной синтрофии 2020 год. Пурификацион Лопес-Гарсия и Дэвид марира альфа с помощью кислорода окисляют сероводород до молекулярной серы или сульфатов, Дельта-бактерии с помощью водорода, поступающего от разлагающих органику архей, восстанавливают обратно сульфаты в сероводород. Гипотеза 3Е – Entangled and Gulf 2019 год, Хироюки и Мачи с коллегами В кратком изложении она вытекает из древнего сожительства сложных микробиологических сообществ, роль участников которого существенно менялась по мере увеличения концентрации кислорода в окружающей среде. Финалистами Каливинга стали асгардархе, ядро симбиоза в прямом и переносном смысле, сначала запутавшее, entangled, в себе сожителей, а затем окружившая engulfed и поглотившее, endogenized, их. Асгардархея сбраживала органику, давая водород сульфат, редуцирующим дельта дельта-протеобактериям. Альфа-протеобактерия сжигала остатки органики избытком кислорода из окружающей среды. HM, HS и 3E гипотезы удовлетворительно объясняют бактериальное происхождение всех внутренних мембран эукариот. Эволюция цитоскелета Как указывалось выше, у асгардархея обнаружены цитоскелетные структуры на основе тубулина, что принципиально сближает асгардархей с полноценными эукариотами. Маловероятно, что цитоскелет предполагаемых архейных предшественников эукариот мог обеспечивать полноценный активный фагоцитоз эндосимбионтов. Их инкорпорирование – Происходило, скорее всего, в виде активной паразитической агрессии, например, поверхностными экзосимбионтами в случае объединения экосистемы питательными веществами. Тубулиновые структуры, однако, могли выстраивать последнюю линию защиты вокруг святая святых каждой клетки, ее наследственного материала или путем физического уплотнения среды вокруг собственной ДНК или и конструирования отгораживающих впячиваний наружной мембраны по типу спорообразования у грамположительных бацил. Нельзя полностью исключать и вовлечение генетического материала подобных грамположительных бактерий в механизмы физического обособления генетического материала архейных предков. Обеспечение механической устойчивости подобных конструкций очевидным образом предполагает их плотную связь с наиболее прочной конструкцией в архейной клетке, наружной оболочкой по типу закрепления всех узлов автомобиля к наиболее прочной конструкции, несущей раме или корпусу. Интересным выглядит вопрос, связана ли каким-либо образом утрата клеточной стенки у архейного предшественника эукариот с возникновением и развитием цитоскелета очевидно, что эти две структуры решают противоположно направленные задачи. Клеточная стенка цементирует, но упрощает форму клетки. Цитоскелет же обеспечивает эластичность и разнообразие форм. Однако, например, современные термофильной архии рода термоплазма, жители кислых горячих источников, не имеющие клеточной стенки, но имеющие уникальные липогликаны в составе мембран, не имеют и подобия тубулина. Любопытно, что значительная часть уже сформированных эукариот впоследствии снова вернулась к системе пассивной защиты, вновь обретя совершенно новые и отличные друг от друга клеточные стенки. Слушайте далее. Но практически лишив себя тем самым, системы активной защиты представлены, к примеру, фагоцитами. В голодное время ДНК хромосома археи могла быть наиболее привлекательным объектом для эндопаразитов исключительно в силу своей питательной ценности. Но в чуть более спокойные времена для паразитов могла оказаться более выгодной генетическая эксплуатация архейной машинерии репликации, транскрипции и трансляции. Исходя из обеих резонов, консолидация паразитов вокруг ядра выглядит вполне обоснованной. Однако последняя линия защиты вокруг архейной ДНК, своего рода эволюционный Сталинград-Асгард-Архей, предотвращала полную деградацию наследственного материала. Так как путь эндопаразитов от наружной оболочки археи до границ обособления ее наследственного материала проходил в усложнившихся условиях формирующегося цитоскелета и, возможно, эндоплазматического ретикулума, то накопление эндопаразитов вокруг ядра могло оказываться достаточно однородным, если вообще не моновидовым, в какой-то мере аналогичным хроматографическому разделению и накоплению молекул. Как упоминалось выше, многие бактерии способны к слиянию с образованием нанопроводов, способных к проведению электронов. Подобные слияния, например, дельта-протеобактерий, могли привести к образованию оболочки ядра, а белки слияния, стать предшественниками белков ядерных пор. Несмотря на миграцию генетического материала слившихся бактерий в архейный геном, само строительство ядерной мембраны из их мембран, теней забытых предков, могло какое-то время воспроизводиться на основе тубулиновых строительных лесов вокруг комплекса ДНК. Но полностью сформированным клеточное ядро можно считать только после возникновения митоза, механизма деления клетки, в первую очередь ядра, с равномерным распределением группировок генетического материала – хромосом между дочерними клетками с помощью специальной машинерии тубулиновых микротрубочек. Аналогичные процессы в цитоплазме – выстраивание протяженных структур из сливающихся эндопаразитов, приуроченных к формирующемуся связанному с наружной оболочкой цитоскелету, вели к возникновению эндоплазматического ретикулума – своего рода пластинчато-трубопроводной системы клетки. Выстраивание электрон-проводящих структур при формировании эндоплазматического ретикулума более важно, чем при строительстве ядра, так как значительно улучшает синтрофические и метаболические процессы, например, транспорт электронов от поглощенной археи, простой органики, окислительно-восстановительные системы эндосимбионтов. При этом должны были происходить еще два критически важных процесса. Во-первых... Настройка транспорта РНК из формирующегося ядра во вновь образующийся ретикулум, что обеспечивает постоянное формирование уже там, а не в протоидре, белок синтезирующих рибосомальных комплексов и гарантирует пространственное разобщение процессов транскрипции, считывание наследственной информации с ДНК на множество копий матричной РНК и трансляции строительства белков на основе информации МРНК. Это событие, безусловно, ключевое во всем процессе эукариогенеза, так как достигнутый при этом уровень безопасности наследственной информации кардинально ограничивает роль горизонтального переноса генов как основного драйвера изменчивости и дает стимул к поиску новых форм обеспечения изменчивости и через нее адаптивности. Последнее, в конце концов, привело к развитию полового размножения и всех связанных с ним сложностей молекулярной биологии, физиологии и социального поведения. Во-вторых, появление нескольких сильно отличающихся друг от друга мембранных структур, а именно А. Пироксисом – визикулярных пузырчатых образований – от от эндоплазматического ретикулума и, возможно, также от митохондрий или даже ядерной мембраны, мембранных структур, оснащенных различными генераторами перекиси водорода, одной из форм АФК, ферментами альфа- и бета-окисления липидов, необходимого для их усвоения. Бета-окисление липидов происходит также и в митохондриях. Отдельное омега-окисление в эндоплазматическом ретикулуме. Буква типа окисления обозначает отщепляемый в ходе окисления атом в углеродной цепи липида, а также ферментов окисления и деградации различных вредных для клетки веществ. Б. Лизосом. Также визикулярных образований, имеющих еще более изощренную схему формирования, но также связанных с эндоплазматическим ретикулумом. Лизосомы – ответственные за переваривание всего, что не нужно клетке в данный момент, поступившего извне или образовавшегося внутри. С – различных мультикомплексов генераторов АФК, ассоциированных с мембранами клетки, специализированных белков – это С, или уже, возможно, приобретенных к данному времени надф оксидаз нокс белков Роль АФК, как упоминалось, может быть в общем сведена к защите от внешних угроз и внутриклеточной сигнализации. Очевидно, в целом функции этих структур соответствуют тому роду службы, которую обязали служить доверчивой архейной клетке, договороспособной и щедрой на посулы паразиты, защищать от врагов извне и сигнализировать, если что внутри не так, сигнализировать в первую очередь друг другу или развившимся из друг друга структур в том числе путем прямых контактов, и своим геном, мигрировавшим или ушедшим в почетные заложники, в общий ядерный геном. Многочисленные теории эукариогенеза иногда различают по двум ключевым, важнейшим на первый взгляд, положениям. Времени появления предков митохондрии в эндосимбиозе с архейным предком эукариот митохондриальной и митохондриальной гипотезы и их аэробному или анаэробному типу метаболизма на момент приобретения и, соответственно, направленности потока протонов и электронов от них или на них. В озвученном варианте эндопаразитической гипотезы Альфа-протобактерии, предки митохондрий, приобретаются сравнительно поздно, обладают развитым кислородзависимым зависимым метаболизмом, изначально несовершенным оружием в виде утечек АФК и ЗТЦ, первоначально используемых как с целью сигнализации, так и в качестве первых прототипов клеточного огнестрельного оружия. Соответственно, поток водорода и электронов в восстановленной органике также должен быть направлен от архейного предка эукариот в сторону предков митохондрий, аналогично наиболее актуальным синтрофическим версиям теории эукариогенеза, теории обратного потока и водород серной синтрофии. То есть на момент формирования первой эукариотической клетки основные пути ее энергетического метаболизма были уже достаточно сформированы. Развитие оболочек. Прокариотические липидные мембраны в целом весьма чувствительны КФК, как бактериальные, фосфолипидные, так и архейные. Последние, как можно вспомнить, совершенно отличаются от бактериальных и эукариотических, так как состоят из простых эфиров, сильно ветвящихся жирных кислот, что говорит об их абсолютно независимом возникновении на основе общих неорганических мембран. АФК запускают цепную реакцию перекисного окисления липидов, деградацию липидных мембран и, главное, нарушение функции интегрированных в них белков. Важнейшим адаптивным приобретением эукариот стала стерилизация их мембран то есть насыщение различными стиролами, холестерином у предков животных, эргостерином у предков грибов и фитостерином у предков растений, заметно увеличившая их устойчивость к перекисному окислению за счет выраженных антиоксидантных свойств данных стиролов. Причем... Защитной антиоксидантной стерилизации ввиду общей фосфолипидной природы мембран бактерий и эукариотов подвергались именно бактериальные мембраны эндопаразитов, что дополнительно свидетельствует в пользу возникновения именно у них агрессивной генерации АФК. И именно они, как более устойчивые к перекисному окислению и вообще оксидативному стрессу, заменили собой практически все архейные мембраны веокариотической клетки, как внутренние, так и наружные. И именно наружные мембраны остались слабым местом противопаразитарной защиты. Несмотря на то, что был найден способ радикально купировать давление эндопаразитов, сам напор паразитов никуда не ушел. Более того, В эволюционной гонке вооружений имени Красной Королевы им не раз еще удавалось выходить вперед. Тем не менее, чем не сравнимая энергетическая эффективность эукариотической клетки, то есть достаточность, если не переизбыток ресурсов, всегда позволяла находить решения хотя бы для малой доли выживших организмов. Отвергнутая на определенном этапе эволюции пассивная защита в виде прочной клеточной стенки, мешавшей на этапе эукариогенеза развитию структур на основе мембранных впячиваний и мембранно-тубулиновых ассоциаций, на новом витке эволюции возникла снова в виде хитозановой оболочки грибов и целлюлозной оболочки растений. Животные, выбравшие в качестве магистрального пути активное противостояние в виде фагоцитоза и вообще развитого, но чрезвычайно ресурсозатратного активного иммунитета, вернулись к невообразимому числу вариантов пассивной защиты уже на уровне многоклеточных организмов. Развитие аутофагии, апоптоза и возникновение предпосылок многоклеточности. Разумеется, подобные революционные трансформации могли занять сотни тысяч, миллионы, если не десятки миллионов лет, что в эволюционных масштабах, если не мгновенно, то достаточно быстро. За это время варяги-эндопаразиты, присягнувшие на верность архейному сюзерену и сформировавшие с ним новую историческую общность, эукариотический организм, Научились более-менее ловко справляться с иными претендентами на обобществленное ими имущество архейного замка. Важно не только обезвредить агрессора, но споры и умело разделать его останки, часть из которых может быть чрезвычайно полезна, а часть чрезвычайно опасна. Эту важную работу в основном выполняют упомянутые уже лизосомы – мембранные структуры, не подвергнувшиеся стерилизации, поэтому бедные холестерином, оснащенные десятками кислых ферментов гидролаз и управляемые чрезвычайно изощренной системой регулирования. Можно представить, что ранним протоэукариотическим лизосомальным структурам было достаточно сложно отличить условно своих от условно чужих во внутреннем пространстве клетки. Не говоря уже про наружных симбионтов или паразитов, лизосомы способны успешно выделять свое агрессивное содержимое и наружу. Тем более, что свои могли деградировать и становиться чужими, а чужие могли рекрутироваться в свои. Собственно ли эффективным мусорщиком переработчиком по большому счету все равно что утилизировать. Важно лишь, чтобы объекты переработки были правильно помечены, А это уже задача более интеллектуально оснащенных специализированных систем, включая на более поздних многоклеточных стадиях эволюции системы иммунитета, которые принято называть врожденной, неспецифической и приобретенной специфической. Поэтому правильная маркировка всех внутриклеточных структур делит их не на своих и чужих, а скорее на подлежащих скорейшей утилизации и тех, с утилизацией которых можно повременить. У современных эукариот такая маркировка проводится двумя основными способами. С помощью белков биквитинов метятся сравнительно мелкие молекулы, таких подавляющее большинство. Более крупные и сравнительно неупорядоченные белки, напротив, метятся снятием защитной метки, обслуживаемой специальными белками-няньками таких белков. Когда с массовым эндопаразитизмом в целом было покончено, основной целью лизосом должны были стать собственные структуры, подлежащие уничтожению. Так, ксенофагия, переваривание чужого в качестве основной задачи лизосом, сменилась аутофагией, перевариванием своего По крайней мере, для неспециализированных для фагоцитоза, активного поглощения чужаков, клеток. Значение механизма аутофагии в метаболизме и физиологии эукариотической клетки вообще трудно переоценить. Но возможно даже, что уверенно функционирующего механизма аутофагии самого по себе достаточно для защиты от большинства внешних и внутренних угроз. Идейная близость аутофагии и апоптоза, самоуничтожение ради развития, функционирования или самозащиты структуры более высокого уровня, а также ключевая роль АФК в обоих механизмах и их частичная генетическая близость, позволяет читать аутофагию и апоптоз важнейшими предпосылками многоклеточности. Хотя концептуально идея самоуничтожения части ради выживания целого заложена, возможно, в самое основание нашей формы биологической жизни. По мнению Джеймса Уайта и соавторов, именно непрекращающееся давление эндопаразитов стало причиной формирования многоклеточных колоний древних эукариот, позволяющих сформировать наружные щиты из устаревающих клеток вокруг гамет и молодых делящихся клеток, наиболее уязвимых к эндопаразитическому внедрению. Вполне вероятно, что именно на этом уровне принцип асимметричного деления, пункт 4 далее, впервые наглядно продемонстрировал свой эволюционный потенциал. Но нельзя исключать и формирование многоклеточности на основе совместного существования двух уже различающихся, но еще эволюционно далеко не разошедшихся видов эукариот. Как мы неоднократно видели, именно двойственность, взаимная дополнительность наиболее часто оказывается базисом образования новых биологических форм древнейшие обнаруженные доныне останки многоклеточных эукариот — эдиакарская сферическая биота из формации Доуншаньто 600 миллионов лет назад и доэдиакарская лентовидная ханьнаньская биота 750 миллионов лет назад — имеют достаточные признаки клеточной дифференцировки и специализации морфологического, то есть внешне различимого разделения соматической и зародышевых клеточных линий. Об этом поговорим дальше. Структур межклеточной адгезии, общие ригидные оболочки и наличие необходимого для всего этого механизма программируемой клеточной смерти, апоптоза. То есть древнейшие известные многоклеточные многоядерные эукариоты имели уже практически весь необходимый инструментарий многоклеточности, что напоминает такое же стремительное возникновение эукариот все и сразу, как Афина из головы Зевса. Интересно и исключительно важно, что ископаемые остатки эукариот, как правило, обнаруживаются в плотном окружении бактерий, то ли их возможных симбионтов, то ли потенциальных паразитов, включая обнаружение бактерий в их внутренних пищеварительных пространствах. Нельзя исключать, однако, это всего лишь наблюдаемый феномен, обеспечивший сохранность эукариотических останков. Формирование особого эукариотического генетического аппарата. Возникновение клеточного ядра впервые создало уникальную эволюционную ситуацию. Горизонтальный перенос генов, основной двигатель изменчивости вирусов и прокариот, то есть всего биологического до этого, во вновь созданную эукариотическую клетку практически прекратился. Свежевыкрашенные двери нового кафедрального собора в достроенном эукариотическом замке прикрылись, но не захлопнулись. К этому времени незащищенная ДНК архейного предка Эукариот успела перенасытиться вставками ДНК постоянных и перемежающихся эндо, а возможно и плотных экзосимбионтов. Одно из принципиальных отличий в устройстве генетического материала прокариотической клетки в отличие от эукариотической это плотность белок кодирующих последовательностей генов, работающих по модели оперона, и практически непрерывающимися длинными некодирующими бессмысленными вставками. Оперон — группа совместно транскрибируемых и регулируемых генов, как правило, функционально совмещенных, управляемых через белки-репрессоры и белки-активаторы, которые способны связываться как с ДНК специальных участков оперона, так и с ключевыми метаболитами, катализируемых продуктами данных генов метаболических путей. Некоторым, но не единственным исключением, служат вставки в виде так называемых самосплайсирующихся, самовырезающихся интронов группы 2 — Генетические элементы способны перепрыгивать по геномам некоторых прокариот и остаточным геномам митохондрий. У эокариот, кодирующие части одного гена, экзоны, разделены длинными некодирующими вставками, интронами, а совместно функционирующие гены могут быть вообще пространственно очень сильно разобщены. Обычные эндопаразиты губили архейную клетку, если не быстрой пыткой, попросту съедая ее, то пыткой медленной, случайными вставками своих генов в чувствительные участки архейного генома, которые в силу сравнительной плотности упаковки генов оказывались почти везде. Правильные эндосимбионты, оставаясь беспощадными в медленной пытке, давали археи шанс на выживание. Они, избавив от пытки быстрой, предоставили ей метаболические и, главное, энергетические выгоды, а также защиту от остальных неправильных эндопаразитов. Возникающее противоречие, помогая метаболически убивать генетически, давало не столько шанс отдельной клетке, сколько популяции, через ускорение совершенствования все более сложных взаимоотношений вплоть до практически полного разрешения противоречия путем постепенного смягчения затупления острых инструментов медленной пытки. Например, упомянутые самосплайсирующиеся интроны группы 2 обладают способностью вырезать самих себя, как рнк рибозомы из РНК-транскриптов, содержащих их генов, затем самопереписываться в ДНК, действуя как обратные транскриптазы, и снова вставляться в новые места на ДНК хозяина. Большая часть бактерий не несет в себе таких подарков, но часть, включая альфа-протеобактерии, может иметь десятки таких вставок. Как установлено к настоящему времени, именно самосплайсирующиеся интроны группы 2 являются предками сплайсосомных интронов эукариотических клеток, то есть заквасками той интронной организации эукариотического генома, которая минимизировала разрушительный эффект ГПГ, а впоследствии, очевидно, стала одним из движителей эволюции у эукариот полностью, как можно предположить, заменив гипотетическую древнюю систему ранних интронов, но сохранив ее идею создания рекомбинантного разнообразия транскриптов РНК и транслятов белков за счет их сборки по мелким кусочкам. Критически важной эволюционной инновацией стало формирование синхронизированного удвоения и дальнейшего деления хозяйского и паразитического, архейного и бактериального, начал в эукариотической клетке, то есть Ядра и митохондрий. Переизбыток митохондрий в результате их ускоренного деления ведет к быстрому истощению ресурсов клетки и в первую очередь отражается на них самих. Ускоренное деление ядра без соответствующего увеличения числа митохондрий ведет к их утрате в большей части последующих поколений. Клетка без митохондрий – кажется более энергетически уязвимой, более восприимчивой к внешним опасностям, хотя эти риски в определенных условиях могут оказаться и некритическими. Выглядит так, что синхронизация митохондриального размножения и клеточного деления для поддержания целостности и эукариотической индивидуальности в первую очередь затрагивает интересы митохондрий и поэтому оказывается в своего рода их ответственности. Именно они – сформировали аппарат контроля клеточного деления, основанный в частности на системе белка P53 или его аналогов. Возможно, раскольцевание эукариотических хромосом, превращение их в линейные, также позволило создать более строгий контроль их репликации, в том числе через радикальное сокращение мест сайтов ее начала. Выход ядерного деления из-под контроля митохондрий чреват очень серьезными последствиями для эукариотической клетки как единой информационной сущности, особенно в составе многоклеточного организма. Быстро достигнутое за счет удачного симбиоза энергетическое совершенство, если не энергетическая избыточность эукариот, дало им возможность нести увеличенные энергетические затраты на репликацию практически неограниченного количества, казалось бы, бессмысленного генетического груза. Тем не менее, именно этот груз в дальнейшем позволил радикально снизить риски попадания генетического материала паразита в критические участки генов, Создать механизмы интронного сплайсинга, возможности перегруппировки составных частей одного гена, позволяющих варьировать его функциональность. Поддерживать библиотеку генетических кодов, бессмысленных в настоящем, но потенциально полезных в будущем. Кроме того... Почти полное избавление от ГПГ заставило первых эукариот активно искать и в эволюционном масштабе времени сравнительно быстро найти новые механизмы обеспечения адаптационной изменчивости. Таковыми, в частности, оказались механизмы мультипликации, чаще дупликации генов, и в развитии этого направления эволюции редукционного деления, миоза, то есть деления с двойным уменьшением генетического материала и образованием половых клеток, гамет с последующим обменом генетическим материалом от двух протородителей или восстановлением нормального количества генетического материала. Обмен генетическим материалом с его рекомбинацией, кроссинговером, позволял успешно решить проблему не столько накопления мутаций, сколько ускорения положительного отбора за счет появления при каждом рождении в результате полового процесса генетически совершенно нового организма. Кольцевым хромосомам, похоже, в силу возникающих в них механических напряжений, очень сложно обеспечить правильную рекомбинацию последующего расхождения. Конечной платой за эту новую молекулярно-генетическую инновацию стал отказ от кольцевых хромосом прокариот и переход к линейным эукариотическим хромосомам. Но не исключено, что, напротив, появление линейных хромосом из необходимости кратно увеличенного контроля их удвоения предопределило возможность их облегченной рекомбинации. В любом случае, как прямое следствие этого, возникла проблема репликации открытых концов хромосом, так как абсолютно все ДНК-полимеразы в природе требуют посадочной площадки затравки и, соответственно, не умеют начинать удвоение ДНК самого первого ее нуклеотида. Получается, что при каждом удвоении ДНК заметно укорачивается – Специальный фермент теломераза, присутствующий у всех без исключения эукариот, существенно замедляет этот процесс, переписывая недостающую после деления ДНК с помощью связанной с ней небольшой РНК. Эта обратная транскрипция стала возможной, как ни странно, благодаря тем же самосплайсирующимся интронам группы 2. Теломераза – прямая наследница, входящая в их состав обратной транскриптазы. Полностью проблема укорочения хромосом теломеразами не решается. Это дает основание многим исследователям считать теломеразы теми часиками, которые отчитывают время предстоящей жизни клетки. Кроме того, с возникновением интенсивного перемешивания генетического материала возникла и проблема невозможности нахождения в одной клетке нескольких значительно отличающихся вариантов функционально идентичных митохондриальных генов, так как механизмы регулирования оптимальной работы ЭТЦ-митохондрий требует чрезвычайно тонкой настройки и взаимодействия между генами ЭТЦ, которые обязательно должны быть локализованы только в митохондриях, и генами, локализованными в ядре. Родительские комбинации этих генов доказали свою жизнеспособность хотя бы тем, что дожили до времени полового размножения. Детским же комбинациям генов, от двух родительских ядерных и двух родительских митохондриальных, часто сложно найти общий язык в рамках одного клеточного жилища, будь оно коммунальной квартирой или архейным замком. Решение возникло в виде системы асимметрического слияния клеток гомет, Когда одна родительская клетка отдает наследнице свою половину ядерных генов и все митохондриальные, материнская, а другая только половину ядерных генов, отцовская. Этот момент эволюции можно считать отправной точкой возникновения полов, секса и запутанных гендерно-социальных отношений. Альтернативный вариант решения проблемы с сохранением всех ключевых генов ВТЦ непосредственно в митохондриях ведет к еще более быстрому нарастанию митохондриальной гетероплазмии, митохондриальных различий вследствие крайне агрессивного влияния массово образующихся ВТЦ АФК на ДНК, что выражается в лавинообразной деградации митохондриальных генов вследствие худших по сравнению с ядром условий для контроля мутаций. Кроме того, митохондриальный геном по своей организации также гораздо хуже по сравнению с ядерным защищен от генетического прессинга никуда не девшихся, просто чуть подальше пасущихся паразитов. Хотя прямые вирусы митохондрий, митавирусы, пока обнаружены только у грибов и некоторых растений. Интересно что асимметричным может быть не только клеточное слияние, но и деление. Так асимметрически делятся стволовые и плюрипатентные, то есть способные выбирать разные пути дифференцировки, клетки многоклеточных организмов. Одна из дочерних клеток остается стволовой или плюрипатентной, другая начинает линию дифференцировки в специализированные клетки. Гипотеза бессмертной линии предполагает, что в линиях стволовых клеток, своего рода местных эрзат-зародышевых линиях, образующиеся в результате репликации две цепи ДНК, старая, материнская, на которой произошел синтез новой, и новая, дочерняя, распределяются между дочерними клетками не случайным образом. Материнская ДНК остается у эрзац стволовой дочери. Новая же ДНК, скопированная с возможными ошибками, переходит дочери, предназначенной для дифференцировки в рабочую функциональную клетку с активным специализированным метаболизмом, который, как любая тяжелая работа, может ее быстро состарить и в конце концов убить. Поэтому появление мутаций в такой клетке, согласно этой гипотезе, может считаться более безопасным, чем появление и накопление мутаций в делящейся стволовой клетке, бессмертной на горизонте жизни организма. Этот механизм, похоже, на самом деле гораздо более древний, чем может показаться. Он достаточно распространен среди одноклеточных эукариот и, как неудивительно, обнаруживается и у прокариот. У некоторых из них... Также предполагается существование смертной соматической линии, берущей на себя всю тяжесть накопленных родительских дефектов протеома, рнк мембран и клеточной стенки, и потенциально бессмертной зародышевой линии, освобожденной от грехов родителей искупительным самопожертвованием своей сестры. И в целом это совершенно естественным образом вытекает из энтропийных информационных оснований биологических систем, обосновывающих необходимость периодического забывания накопленной информации тезаруса биологической системы ради устойчивости или, что тоже, развития в изменяющейся окружающей среде. Как клеточное половое слияние асимметричных гамет. Такое симметричное деление, возможно, более распространенное, чем можно изначально предполагать, совершенно логичным образом ведут к возникновению двух эволюционно неравнозначных клеточных линий, эволюционно более значимых зародышевых линий и гораздо менее значимых, если вообще значимых, соматических линий. В наиболее предельной форме это различие и его значение выражены в двух теориях, возникших почти одновременно. Уже упоминавшаяся теории эгоистичного гена Ричарда Докинза, постулирующей, что организмы лишь машины выживания и передачи генов, и теории одноразовой или расходуемой Сомы Томаса Кирквуда. Если зародышевые линии по умолчанию бессмертны, передавая эстафету генетической информации от поколения к поколению, то соматические линии смертны. Они созданы лишь для того, чтобы элегантно обеспечить передачу генетической эстафетной палочки между поколениями зародышевой линии и более не мешать в этой эстафете. Именно в этом смысле появление митохондрий, как ключевой эпизод эукариогенеза, Вывела жизнь на принципиально иной уровень сложности, привнесло на Землю как видимую макроскопическую жизнь и все ее прекрасные проявления, но и как предоплату за эту красоту, феномен неизбежной смерти. Неужели весь смысл существования соматического организма состоит только в обеспечении эстафеты между гометами в условиях естественного отбора? В этом смысле... Гигантские изменения, произошедшие на Земле, затронувшие весь ее внешний вид, ее излучение, ее геологию, да что там говорить, кардинально изменившие динамику энтропии в привязанной к ней части пространства, выглядят невероятно чрезмерными. Если сам смысл поддержания эгоистичности генов имеет в конце концов энтропийное основание, Оправданы ли в сущности минимальные, казалось бы, энтропийные достижения на микроуровне нуклеотидных последовательностей такими весьма существенными в масштабах Земли энтропийными сдвигами? Теория геи Земли Лин Маргулис и Джеймса Лавлока, напротив, однозначно ставит на первое место саморегуляцию единого геобиологического суперорганизма, где эволюция живого... Всего лишь один из инструментов ее саморегуляции, что позволяет рассуждать далее в русле всеобщего самурайского закона биологии. Любая достаточно сложная биологическая система от автономной органеллы, вроде митохондрии и выше, располагает механизмом самоликвидации. Она кончает с собой, если становится потенциально опасной для существования системы, занимающей более высокую ступень в иерархии жизни, то есть, Митаптоз, по этой логике можно считать самоликвидацией на уровне митохондрий для спасения клетки, хотя технически это все-таки скорее ближе к аутофагии – съеданию митохондрии внешними по отношению к ней актерами. Апоптоз на уровне клетки ради организма. Феноптос на уровне организма ради очевидной популяции. Дальнейшие рассуждения, переходящие на уровень популяции видов и биоцинозов, ведут к чистым спекуляциям на тему эйдоптоза, самоликвидации популяции, генопоза, вида и коэнозаптоза биоциноза. Рождение разлома. Полярной звездой для последних двух глав служила следующая простая мысль. Два миллиарда лет раздельной эволюции бактерий и архейх дали им время создать практически совершенные биохимические и молекулярно-биологические механизмы, позволившие им и далее абсолютно безбедно раздельно просуществовать еще почти 2 миллиарда лет вплоть до наших времен. И можно быть уверенным, много далее. Не просто протянуть эти миллиарды лет. А, безусловно, господствовать на Земле все это время как по совокупному числу своих генов среди клеточных существ. Вирусных генов, разумеется, на Земле абсолютное большинство, но мы отнесем вирусы к неклеточным объектам биологии. Разнообразию видов, чтобы не обозначал этот термин для прокариот, разнообразию биохимических механизмов и совокупной биомассы. Уникальный, даже случайный, один из миллиардов попыток, но... Предопределенный биофизической логикой успешный случай слияния археи и бактерий, породивший новую эволюционную общность, эукариотический организм, передал ему в наследство как минимум два предковых безупречно согласованных внутри себя комплекса механизмов. Но вместе с тем передана, если и не конфликтность, то гораздо меньший уровень согласованности между этими комплексами, унаследованные от бактерий и асгардархеями. Если понимать болезни и смерть как критические и закритические изменения суперсистемы живого организма и рассматривать их с учетом теории самоорганизованной критичности, сок, то можно предположить, что лавинообразные сломы системы с большей вероятностью должны проходить между сравнительно менее увязанными друг с другом и конгломератами связей, в рассматриваемом случае имеющими разное происхождение, архейное или бактериальная. смотрите в таблице 4 в PDF-приложении к аудиокниге. Эти конгломераты связей могут быть наложены и на более фундаментальные отношения, лежащие в основе живого, которые были рассмотрены в главе 6, условно-вирусно-индивидуалистические и кооперативно-клеточные. Применительно классическому примеру сок, нарастающий и осыпающейся куча песка, если в песке есть более плотные мокрые конгломераты, чем средняя плотность кучи, то очевидно, что в большинстве случаев разломы, порождающие лавины, будут проходить возле границ этих конгломератов, хотя практически невозможно предсказать, где именно, или разламывая их в наиболее слабых местах. Разумеется, это всего лишь практически недоказуемая образная формулировка в отношении болезней и здоровья эукариот, включая человека. Большая уязвимость связи между механизмами архейного и протокариотического происхождения или, в обратной логике, сводимость значительного числа заболеваний к нарушенным связям между механизмами разной исходной природы. Проверить последнее хотя бы первом приближении уже гораздо легче. Попытки такой проверки будут посвящены две последние главы. Но перед этим необходимо чуть более подробно рассмотреть другой очень важный фактор, происходящий из тех же туманных времен возникновения формирования современных форм жизни, один из аспектов которого в последнее время находится в фокусе научных исследований и научно-популярной литературы. Другой, однако, находится в относительной тени. Речь идет о том, например, что беспокойные, но менее удачливые по сравнению с альфа-протобактериями соседи наших асгардархейных предков никуда не делись. Они продолжали жить рядом и часто внутри всех наших уже эукариотических и особенно многоклеточных предков, готовые в любой момент в их плоть, получить комфортную экологическую нишу для своих потомков, выиграть в эволюционной лотерее свою грин карту Попытки, надо признать, часто совсем не безуспешные. Только изобретательная сопротивляемость эукариот, ведомая, кстати, чаще структурами того же бактериального или вирусного происхождения, не позволила им полностью и бесславно выйти из этой эволюционной гонки вооружений имени Красной Королевы. Можно утверждать, что в конце концов именно паразитическое давление бактерий, еще более сильное давление вирусов, стало прямо или косвенно причиной вымирания подавляющего большинства вида эукариот, но с другой стороны и составило основу отбора ведущего двигателя эволюции. Напротив, поставленные на службу в качестве симбионтов паразиты могли нивелировать это давление и тем самым тормозить эволюцию. Данное представление хорошо накладывается на концепцию расширенного фенотипа Ричарда Докинза. Фенотип отдельного организма и эволюции его вида часто определяются генами, связанными с совершенно разными организмами и видами соответственно. Внимательный взгляд на этот недостаточно освещенный аспект, позволяет глубже понять крайне актуальное в наши дни отношение к человеку и его здоровью как динамическому взаимодействию совокупности множества организмов, генотипов.